Глава пятая. Предложение Миронова сесть на комбоуборочный комбайн Степана Каверина, Сергей Николаевич обдумывал весь вечер и всю оставшуюся ночь на пару со своей супругой Светланой. Заманчивого в этом предложении ничего не было. Ничего не притягивало и не привлекало с ночи на этой работе. В этом тоже ничего не было удивительного. Не зря же люди прозвали его «С ночем». Сергей Николаевич Овсов Чистюля. Он оправдывал своё прозвище и не желал работать на грязной работе. И этого было достаточно для его характеристики как личности. Тем не менее, он для себя находил кучу причин для отказа. Ну ты понимаешь, Свет, Миронов хочет, чтобы я сел на комбайн. С чего он взял, что я буду работать на нём? Оправдывался он перед женой. Развалюха, а не комбайн. Его каждый день только и ремонтируй. Кондиционер не работает. Там от жары сдохнешь. На улице-то тошно сейчас сидеть, а в комбайне в такую жару вообще ужас. Нет, это не для меня. Хотя он меня и большой зарплатой привлекает, но я не пойду. Да и когда он со мной расплатится? Вон на днях из арбитражного суда пришло извещение, что слушание по банкротству СПК «Калинов мост» назначено на 10 августа. По слухам, компания «Агросервис» предъявила иск на 8 миллионов рублей. Долги-то надо отдавать, а Миронов все выжидал. Что какой-то дядя с верхов ему придёт и поможет долг погасить. Чудак человек наш Миронов. Все ему должны и обязаны. Только сам он палец о палец не стукнет. Ездит на своей Волге, команды раздаёт и всех обещаниями кормит. Сказки рассказывает сказочник долбаный. Никак не поймёт, что нам сейчас нужен волшебник, чтоб колхоз поднять, а не фантазёр. Да и что его поднимать? Всё, уже опустили его до конца. Вот еще последних бычков с фермой продаст на проведение уборки и хана колхозу. А 200 голов коров, заложенных под кредит, банк заберет. И все, на этом закончится его деятельность, как руководителя кооператива. Придет конкурсный управляющий, и все у нас здесь распродадут. И зернышко не оставят. А Миронов все еще надеется, что большой урожай зерна соберет и с народом расплатится. Какой там урожай? Ячмень стоит дринди-бринди. Без слез не взглянешь. Дай бог зерно налилось бы, а то погода вон как жарит. Ты, Серёжа, подумал бы о своей будущей работе, уже лёжа в постели сказала ему жена. Колхоза скоро не будет. Может, к негодного сходил бы, поговорил с ним. Ему сейчас специалисты нужны. Мысль-то стоящая. Надо, пожалуй, к нему завтра съездить, поговорить. Я слышал, что он на новый зерноуборочный комбайн работника ищет и зарплату большую предлагает. На новом-то комбайне поработать можно. Наш отечественный Акрас нисколько не уступает зарубежным аналогам. Чудо техники. Всё сделано для человека: сиди и работай в белой рубашке, кондиционер, холодильник в кабине. Всё напичкано электроникой. Многие регулировки можно проделать джойстиком, не выходя из кабины. Сергей Николаевич, размечтавшись, незаметно уснул, обняв одной рукой свою жену. Светлана, убрав его руку, поправила на нём одеяло и тихо сказала: Ох уж ты, мой честь Дюля Сергеи Николаевича Всов. Каким ты был, таким и остался. Хорошо хоть не бьёшь и с девками своими угомонился. И это уже хорошо. Она повернулась от него на правый бок и закрыла глаза. В 6:00 утра Всов был уже у негодного. Виктор Николаевич, как всегда в это время, проводил планёрку и раздавал наряды своим рабочим. Сергей Николаевич подъехал к гаражу. Оттуда друг за другом выезжали трактора, грузовые машины. Проехал «Ягуар», за рулем которого сидел Степан Каверин. Степан, увидев Овсова, посигналил ему в знак приветствия. Сергей Николаевич в ответ поднял руку и помахал ему. Разъехалась вся техника и из гаража вышел Негоднов, направляясь к своей машине. Овсов подошел к нему и, поздоровавшись в крепком рукопожатии, спросил. «Виктор Николаевич, не возьмешь меня к себе на работу комбайнером? Я слышал, ты скоро пригонишь еще один новый «Акрос». То удивительно и как ни странно, но в последнее время Сергей Николаевич наше сарафанное радио говорит правду, ернизируя с улыбкой на лице, сказал Никол. Это его любимое выражение, он часто вставлял в разговор, подчёркивая тем важность проводимой им работы по информированию людей о будущих своих планах и их выполнении. И уже совсем серьёзно продолжил. Взять-то я тебя возьму, вот только пожелаешь ли ты у меня работать? Правило у меня строгие. На вот тебе договор. И он открыл дверь своей машины, достал оттуда кожаную чёрную папку с документами и вытащил нужные листы бумаги, протянул их овсолу. Ознакомься с ним на досуге. Договор составлен по всем юридическим нормам, в соответствии с нашим российским законодательством. Если какие-то будут дополнения к данному договору, то, пожалуйста, я готов их с тобой обсудить. Если надумаешь, что я тебя завтра жду здесь, на этом месте. Подпишем договор. До уборки осталось недели две, и ты как раз успеешь сдать свои дела в кооперативе и уволиться оттуда. А после будешь на новом комбайне убирать зерно. Работы хватит. А в зиму подумаем, куда тебя устроить. Попрощавшись с негодным, Овсов поехал в кооператив, в котором его оставалось работать несколько дней. А после он будет со спокойной душой работать на своем комбайне, не думая о проблемах, не портя себе нервы. Наряд в правлении Миронов проводил в семь часов. Авсов приехал пораньше, прошёл в производственный кабинет и написал заявление об уходе, стал ждать Миронова. Заявление он решил отдать ему после наряда. Так будет лучше, подумал про себя Сергей Николаевич. Миронов немножко запоздал, прошёл почему-то сразу в производственный кабинет, где уже к этому времени собрались все специалисты. Он поздоровался со всеми и, пройдя к свободному столу, сел на стул. Его хмурое лицо, постаревшее за последнее время, выражало затаённую грусть. Он мельком взглянул на Евдокию Васильевну Тамбовскую, сидевшую в нарядном платье за последним столом, рядом со Степановым, и повернул голову к инженеру Авсову и спросил: "Ну как, Сергей Николаевич, поможешь нам в нашем общем деле? Сядешь на комбайн Степана Коверя?" "Нет, не сяду, Василий Петрович", буркнул Авсов. "Понятно, я так и думал. Ну что ж, Сергей Николаевич, я думаю, этот ваш поступок обдуманный и окончательный, поэтому я тоже предвидел ход событий и на ваше решение принял своё". Люди у нас все разбегаются. Остались шесть трактористов, пять водителей грузовых машин, четыре комбайнера в твоей команде. Что делать там тебе одному в гараже? Три подшипника, две шестерёнки и шесть болтов привезти. Я их и сам привезу. Зачем ещё по этому поводу лишнего человека гонять в город и платить ему за это зарплату? Пишите заявление об уходе и ищите себе новую работу. Вы свободны, Сергей Николаевич. Нахмурив свои густые брови, со злым выражением лица громко сказал Миронов. Я это напишу и уйду, вставая со стула, громко сказал Авсов и продолжил: А вы мне зарплату оздадите? Оздадим, злопарировал Миронов. Вы отдадите, я знаю, как вы отдаёте. Вы отдаёте всем, а не избранным. Он вытащил из кармана написанное заранее заявление, положил Миронову на стол и вышел из кабинета. В наступившей тишине было слышно, как жужжат мухи, облепившие грязное окна, и ветки старой яблони за окном нацарапали по стеклу. Миронов, собравшись с силами, обратился к огромному овцову. Сергей Николаевич, вы уж там раздайте всем рабочим наряды. Будем убирать сенаж одним комбайном.